Глава 16. Алина. Таганайская зона. Пули выбили брызги грязи из груди переднего из болотных зомби, но больше никакого эффекта на него не оказали. Он как шел вперед, так и продолжил. Но стрелявший не пытался с ним что-то сделать. Очередь была звуковой встряской, призванной вышибить отряд из состояния ступора, вызванного жутким невозможным зрелищем. И вышибло. Стрелял Прохоренков. Очень вовремя, надо сказать. «Гранаты к бою!» — крикнула Алина. «Не поможет!» — прозвучал голос Эдуарда, но Алина только отмахнулась. «Алекс!» — повернулась она к пироманту. «Как твои силы?» «На пару факелов хватит!» «Давай!» Загремели взрывы. Парочку болотных зомби разметала на куски. Но Хомчик почти тут же со скрежетом зубовным увидела, что куски эти снова слипаются, восстанавливая целостность тела тварей. Факел пироманта оказался несколько более эффективен, и попавшие под него мерзкие создания просто расплылись болотной жижей. Но из топи, бурлящей вокруг бывшей центральной усадьбы, лезли все новые и новые твари. Да послушайте же, пальцы Эдуарда сомкнулись на локте Алины, и на сей раз она его руку не сбросила. Это биоморфы, их не убить, надо уходить. Термитная граната полетела под ноги авангарду надвигающейся грязевой толпы. Двое развалились, но толку-то, когда их уже десятка-два, а из топи лезут еще. Только боеприпас впустую тратить. Прав, конечно, научник, но куда? Обратно в город? А хоть бы и туда. Эти питаются энергией от топи. Чем дальше от нее? Договаривать необходимости не было. Алина поняла. «Отходим», — скомандовала она, — «к трассе. Алекс прикрывает. Боеприпасы беречь». И отряд стал отступать. Выручало то, что болотные биоморфы оказались не слишком-то Бежать они не могли. Самое большее, на что их хватало, — это быстрый шаг. Постепенно дистанция между АПБРовцами и преследователями увеличивалась. Вот только отходил отряд в направлении, противоположном цели их экспедиции. «Стоп!» — наконец командовал Хомчик. «Обходим их по дуге. Попробуем обогнуть центральную усадьбу с юга». «Док, надолго у этих тварей хватит батареек?» «Не думаю». Участок топи слишком маленький для этого. Метров двести-триста от места, откуда они вылезли. И, пожалуй, начнут разваливаться. Алина кивнула, и отряд двинулся на юг, держась от биоморфов на приличном расстоянии. А те, кстати, выглядели все более и более вялыми. Это радовало. Вот только... «А дальше как?» — спросила она Прохоренкова. «В глубине зоны такие пятна станут попадаться куда чаще, да и площадь у них будет, не читая этому». Эдуард задумался. «Пойдем по N-детекторам. Они показывают уровень аномального излучения. Пятна топе трансляторы. Они передают излучение источника дальше. Значит, по показаниям приборов можно судить, где эти пятна находятся, и обходить их. До поры до времени. На N-детекторы тоже поглядывайте. Там, где нет топи, могут попадаться обычные аномалии». Алина фыркнула. «Ваш уж налево, док. Обычные аномалии – это звучит круто». Прохоренков только усмехнулся и пожал плечами. Трасса постепенно осталась далеко позади. Биоморфы все больше отставали. И вот Хомчик подняла руку со сжатым кулаком, сигнализируя «стоп». Все замерли и проследили за ее взглядом. Грязевые зомби практически остановились. Их ощутимо шатало, они еле передвигали ноги. Наконец четверка, возглавлявшая группу преследователей, попыталась двинуться дальше — Но у двоих оторвались руки, еще один переломился на уровне пояса и рухнул в траву. С четвертого слетела голова. Несколько секунд, и от всех четверых остались лишь бесформенные кучки грязи. Остальные, пошатываясь, двинулись прочь, обратно к породившему их пятну топе. Алина едва заметно выдохнула. Все-таки это безмолвное преследование напрягало. Она достала пока еще худо-бедно функционирующий навигатор, с десяток секунд смотрела на экран, а потом повернулась к остальным. Значит так, народ, мы недалеко от Киолимской дороги. Идем по ней до большой каменной реки. Дальше двинем по камням. Топ их очень не любит. Постоянно контролируем обстановку N и АН детекторами. Одновременно активными держать не более трех приборов. В голове, середине и хвосте отряда. Остальные выключить, не расходовать энергию. При усилении излучения сообщать немедленно. Идем цепью. Я и Эдуард впереди. За нами Тимур, Павел и Кирилл, дальше Роман и научники, потом остальной отряд. Замыкают Алекс и Федор. Вопросы есть? Тогда пошли. Слушайте, док, и давно вы ставите эксперименты с усилением способностей лояльных. Наконец решилась Алина. Прохоренко в помолчал: помолчал. Восемь лет. Раньше этим занималось Красноярское отделение. Профессор Заводовский Андрей Игоревич. Его тема. Когда Красноярское отделение было уничтожено, большая часть материалов исследований сохранилась в электронных архивах АПБР. И тему передали нам. А почему не Москве? Просто я был аспирантом у Заводовского в свое время. Он стал научруком моей диссертации. Мы даже вместе немного работали над прототипом катализатора. Потом его перевели в Красноярск, работу засекретили, а с меня взяли подписку о неразглашении. В общем, логично, что я унаследовал его работу и стал развивать. Ну, я бы сказал, вы неплохо продвинулись. Прохоренков поморщился. Да какое там? За восемь лет прогресс, прямо скажем, не ахти. Вы не видели базу, с которой мы начинали. Профессор Заводовский был... Ну, гений — это, пожалуй, слишком сильное слово, но очень талантливый ученый. За три с небольшим года в Красноярске он добился невероятных успехов. Тот катализатор, который сейчас используем мы, это на восемьдесят процентов его разработка. Мы лишь добились стабилизации эффекта и убрали некоторые побочки. Но не все, далеко не все. Он снова замолчал, но Алина не торопила его, терпеливо ожидая продолжения. Они отшагали по Киолимской дороге уже около трех километров, а уровень излучения пока держался более-менее в норме, насколько это, конечно, было возможно в зоне. Дорога, правда, основательно заросла, но о таком терраформировании, которому подверглась центральная усадьба, здесь и речи не было. Словно обломок, почему-то счел это направление второстепенным, и основные усилия по изменению физической реальности предпринимал в других местах. Впрочем, пару раз им все же пришлось ходить с дороги, когда ее перекрывали аномалии. Горячая климатическая и провал. Но это, по сути, были мелочи. За все время они не видели ни одного живого существа, даже птиц, хотя последние вроде бы обычно чувствовали себя в зонах сравнительно комфортно. Царили мертвая тишина и безветрие. Ни стрекота цикад, ни шума листьев, ни комариного писка. Все замерло, в странном состоянии, почти отсутствие жизни. И нарушали эту мертвую гармонию только их шаги и негромкие голоса. Голоса святотатцев, пришедших тревожить покойников. Последняя мысль заставила Алину слегка поежиться. Тишина начинала действовать ей на нервы, и она уже хотела подтолкнуть Прохоренкова к продолжению рассказа, просто чтобы хоть как-то нарушить безмолвие когда тот заговорил сам. Руководству требовалось живое оружие, и только. Когда мне ставилась задача, в ней значились лишь количественные характеристики. Та же пушка, но калибром побольше. Тот же пулемет, но с увеличенным боезапасом. Но вы меня понимаете. Алина кивнула. «Я профессионал и умею работать по тех заданиям», продолжил Эдуард. «Но я также и ученый, так что мысли несколько шире, чем мне предписано». Грубо говоря, если мне приказано копать яму, я не удержусь и начну параллельно изучать состав почвы и грунтовые воды. Яма – это количественное усиление способностей, снижение негативных побочных явлений и требуемой частоты вакцинации антинова. А грунтовые воды и почва? Тут все интереснее. Эдуард снова замолчал. Тишина ударила по ушам Алины, ибо не стало слышно даже его шагов. Хомчик остановилась и оглянулась. Прохоренко стоял в паре метров позади нее и смотрел на свои часы со встроенным пси-детектором. Лицо его при этом было таким, словно он увидел там что-то страшное. Эдуард поднял глаза. Их взгляды встретились. На ее немой вопрос научник ткнул пальцем в часы и одними губами произнес. «Зашкаливает». А затем указал в сторону леса. Алина бросила взгляд на Н-детектор. Он показывал некоторое увеличение фона. Сущая ерунда, никакого сравнения с поляной возле бывшей центральной усадьбы. А остальные приборы были у Прохоренкова, вид которого однозначно говорил, что их показания ему очень не нравятся. Хомчик сделала пару шагов к научнику и также одними губами спросила. Где? Тот обвел рукой полукруг через дорогу прямо перед ними. Псиактивность, высочайшая. Топ? Но излучение... Нет, не топ, и не аномалии. Это, кажется, стражи. Какие еще так ваши налево стражи? Голос Алины повысился до уровня громкого шепота. Приблизившиеся Тимур, Павел и Кирилл смотрели на своего командира с удивлением. Вот такие. Эдуард указал куда-то за спину хомчик, и оперативница резко развернулась. В сумерках, которые понемногу сгущались, хотя до вечера было еще довольно далеко, в глубине основательно заболоченного леса виднелись зеленоватые огоньки. Они парили примерно в полутора метрах над землей и медленно приближались. От одного взгляда на них стало холодно, а вот бусина пси за ухом, наоборот, нагрелась очень сильно. Алина поудобнее перехватила автомат, ее движение повторили оперативники, но... не поможет каким-то замороженным голосом произнес Эдуард. «С ними нет». «Фантомы?» — севшим голосом спросил Хомчик. Прохоренков кивнул. Судя по глазам, в его голове шел лихорадочный мыслительный процесс, но Алина уже повернулась к парням. «Тащите сюда лояльных, Алекса и Рому, живо!» Тимур с Павлом кивнули и побежали назад по дороге. Кирилл остался рядом. Он продолжал побелевшими от напряжения пальцами сжимать автомат хотя и понимал бесполезность оружия. Что такое фантомы, в отряде знали все. Огоньки продолжали медленно приближаться, охватывая авангард отряда полукольцом. Их неторопливое парение казалось похоронным шествием, настолько мрачно торжественным оно было. И эта аналогия заставила Алину вздрогнуть. Старые лекала! пробормотал себе под нос Эдуард в каком-то полутрансе, глядя на огоньки. «Краснотайгинск», «Печоры», «Владимир», «Черный сталкер». Хомчик прикоснулась к его плечу. «Вы о чем, док? Какие к черту лекалы, черный сталкер?» «Думаю, он изолирован». «Кто?» «Обломок». «Поэтому все так. Базовый набор приемов плюс чистая импровизация». «Док, это все, конечно, очень интересно, но хочу вам напомнить, у нас проблема. Надо отходить, может, эти тоже отвянут, когда энергия кончится». Очень сомневаюсь, — послышался голос Романа, — что нам удастся отойти. Они из боков и сзади. Точно, эти чертовые огоньки уже везде, — подтвердил вернувшийся вместе с лояльным Тимур. И, судя по некоторым ноткам в его голосе, держался он только огромным усилием воли. Делать-то что будем. Алекс их жечь пытался бесполезно, не берет их ничего. Взгляды всех, даже Алины, невольно обратились к Прохоренкову. А тот стоял бледный, с кривой улыбкой, все глядя на приближающиеся огоньки. Ментальное зеркало сорвалось с его губ. «Ну, конечно, я должен был этого ожидать». Внезапно глаза его прояснились. «Нужна сыворотка, иначе они...» Фраза научника оборвалась, будто ножом обрезанная, а взгляд застыл, остекленелый, устремленный, казалось, на что-то видимое только ему одному. Мгновение, и также замер Тимур, судорожной хваткой сжимая автомат. «Твою ж!» — начала было свою любимую присказку Алины, но не закончила, так как взгляд ее наткнулся на ближайший огонек и... «Лешка!» — с невыразимым изумлением воскликнула она.